Глава шестнадцатая Джилл прикусила губу, взглянула на него. «Ты никуда не поедешь», — неожиданно тихо произнесла она. «Тебе нельзя туда ехать. Это полоумная семья, в которой может произойти все, что угодно». Я это чувствовала. Наверняка эту девушку застрелил кто-то из членов семьи, а все свалили на неуправляемого младшего сына. И теперь опять кто-то стрелял. «Хватит. Я видела, как ты весь день нервничал. Ты прекрасно знаешь, что я никогда не вмешивалась в твои дела». Но сегодня тебе не стоит туда ехать. Они не уважают людей, с которыми работают. Они никого не уважают и не любят, даже друг друга. И ты считаешь, что будет правильно, если в такой сложный момент я откажусь от дальнейшего расследования?» Спросил Дронга. «Да, будет правильно. По отношению к таким людям у тебя не может быть никаких моральных обязательств», твердо сказал Джил. «Тогда я не поеду». Он взглянул на нее и уселся на стул рядом с телефоном. Она подошла к нему. Молчание длилось несколько секунд. Она присела рядом на соседний стул. «Ты помнишь, как мы познакомились?» — неожиданно спросила Джил. «Я тогда тобой восхищалась. Мне казалось, что ты лучше других. Умнее, благороднее. Я изменился?» «Нет, просто я только сейчас поняла, что ты не способен меняться. Ты всегда будешь таким, каким был тогда. Умным и сильным, но упрямым и своенравным. Ты ведь все равно поедешь в этот проклятый замок». И обязательно найдешь того, кто стрелял. И тебя не остановит никто в этом мире. Ни один человек. Есть такие люди, которых просто невозможно остановить. Разве это плохо? Для меня, наверное, да. Для остальных не знаю. Может и хорошо. Ты ощущаешь в себе эти силы помогать другим. Если все так серьезно, я не поеду. Твое душевное равновесие для меня важнее всего остального в мире. «Поедешь», — возразила она. «Для меня тоже твое спокойствие важнее всего». И ты будешь чувствовать себя плохо, если сейчас не поедешь туда. Ты потом никогда себе этого не простишь. Я была не права. Поезжай. Теперь буду чувствовать себя подлецом по отношению к тебе. Оставил тебя одну в отеле волноваться. Ничего, улыбнулась Джилл. В любом случае, не подлецом. Я, кажется, впервые сорвалась. И знаешь почему? Мне не нравится, как они относятся к тебе. Слишком неуважительно. И поэтому я их так не взлюбила. «Ты же сама говоришь, что они не любят друг друга», напомнил дронга «Почему они обязаны любить меня больше, чем самих себя? И вообще не нужно так много говорить об этой семье. Знаешь, как однажды сказал Изенхауэр? Не думайте ни минуты о людях, которые вам неприятны». «И это говоришь ты?» Изумилась она. «Ты, который приехал сюда, чтобы помочь этой семье. Я приехал установить истину», возразил он. «И это тоже моя миссия. Извини, я должен ехать». «Тогда пусть Эдгар поедет с тобой», — попросила она. «Мне будет хотя бы спокойнее». «Обязательно», — согласился дронга «Так мы и сделаем». Он поднял трубку, чтобы заказать такси, и затем перезвонил Вейдаманису. Эдгар понял все сразу. Он появился в их номере уже через несколько минут, готовый отправиться со своим другом в замок. Такси приехало почти сразу. Джилл только кивнул на прощание, не сказав ни слова. Уже в салоне автомобиля Дронго рассказал своему напарнику о разговоре с адвокатом и неожиданном звонке Игоря Дегтярева. «Почему стреляли именно в Халдарова?» – не понимал Вейдеманис. «Он вообще не имеет пока никакого отношения к этой семье. Может, ошибка?» «Не знаю. Скоро все выясним. Только ошибка почти исключается. Кроме Игоря Дегтярева, там могли быть еще двое мужчин – Халдаров и Суманен. Садовник высокого роста, и его трудно перепутать с гостем. Других мужчин в замке не должно быть. А если эта полоумная старая хозяйка просто сошла с ума?» — предложил Эдгар. Сначала застрелила молодую женщину, которая приехала вместе с ее младшим сыном, а потом друга своей дочери. Очень похоже, что она могла быть этим таинственным убийцей. И сын решил взять на себя вину матери. Такое возможно. Но она бы не согласилась. Никогда в жизни. Она и так готова признаться в том, что выбросила оружие, вытерев все отпечатки пальцев. Ты можешь представить себе любую мать, которая соглашается купить свою свободу ценой жизни своего сына? Я не могу. В каком бы неадекватном состоянии она ни была. Материнская любовь – чувство абсолютно иррациональное. Любовь родителей к детям – это единственная религия, где почти никогда не бывает атеистов. Наверное, ты прав, задумался Эдгар. Моя мать тоже бы никогда не согласилась. И твоя тоже. Но тогда кто стрелял в Злату? И кто сегодня выстрелил в Халдарова? А может, это разные люди? Если убийцей слаты был сам Нурали Халдаров, а теперь кто-то выстрелил в него, чтобы ему отомстить? Он ранен? Не знаю. Дегтярев успел сообщить, что стреляли в Халдарова. Он, по-моему, достаточно встревожен вторым выстрелом. Раньше нужно было тревожиться, проворчал Эдгар, и налаживать отношения в собственной семье. А сейчас уже поздно. В последнее время ты тоже становишься меланхоликом, заметил Дронго. Ты сам говорил, что у нас вредная профессия. — напомнил Эдгар. — Попрошу у их кухарки молока за вредность. Ты знаешь, ведь это именно она сообщила полиции о скандале между Виктором и Златой. Мне было очень интересно, кто это мог сделать и почему. У бывших советских людей иной менталитет. Никто бы не стал рассказывать об этом следователю. Тем более, что там были в основном родственники Виктора. — Я думал, Халдаров, — вставила Вейдеманис. — Он слишком циничен. Для него нет ничего святого. Он бы тоже не стал особо откровенничать с полицией. Оказалось, что Дороти. Так все и должно быть. Я не удивлюсь, что она уже позвонила в полицию, чтобы сообщить о втором выстреле. И может оказаться, что мы опоздаем, когда приедем. Только этого не хватало, — в сердцах произнес Эдгар. Когда они подъехали к зданию замка, было уже достаточно поздно. Смеркалось. Когда они вышли из салона автомобиля, к ним подбежал Игорь Дегтярев. Он был в расстегнутой рубашке, явно взволнованной. «Идемте быстрее», — показал он в сторону дома. «У нас опять стреляли». Они вошли в гостиную. Увидели сидящего у дверей суманена. В руках у него была винтовка. Он поднялся при их появлении. «Откуда у вас оружие?» — строго спросил Дронга. «Это я выдал ему винтовку», — пояснил Игорь. «Я, честно говоря, испугался, что опять что-то случится» и приказал суманену дежурить у дверей. «Вы сообщили в полицию о случившемся?» «Нет, пока нет». Мы ждали вашего приезда. Мы не знаем, что нам делать. Кто в доме? Все. Все собрались в гостиной. Дороти на кухне. Остальные в гостиной. Моя мать, сестра, жена, наша дочь, племянник, сиделка и сам Нурали Халдаров. Он ранен? Нет, пули его не задела. А может, в него вообще не стреляли? Стреляли, выдохнул Игорь. И чудом не попали. У него прострелен рукав пиджака. Можете сами убедиться. Они вошли в гостиную. Ольга Игоревна находилась в своем кресле. Рядом на стуле сидела Лилия. У нее был такой недовольный вид, словно стреляли именно в нее. На диване расположилась Дидро с дочерью. В кресле сидел мрачный подросток, удивительно похожий на своего отца, Григория Лапесского. Такие же немного выпученные глаза, тонкие губы и густые брови. Около него стояла его мать, Валентина и Она была в темном платье. Было заметно, как она волнуется нервничает. Валентина была похожа на своих братьев и на свою мать, такая же тонкокостная, с правильными чертами лица. Халдаров сидел за столом и глупо улыбался, как человек, переживший второе рождение. Левая рука была перевязана чуть выше локтя. Рубашку он расстегнул и, похоже, даже немного наслаждался ролью едва не погибшего героя. Кивнув вошедшим, он развел руками. «Вот видите, господин Дронга, что вы наделали?» «Мне не нужно было сюда проезжать. Я уже превратился здесь в мишень, в какую-то дичь, которую пытаются подстрелить». «Добрый вечер», — вежливо поздоровался Дронга, обращаясь ко всем присутствующим. «Где ваш пиджак, господин Халдаров?» «Лежит рядом со мной», — показал Нурале. «Можете сами убедиться, в меня стреляли и чуть не убили. Посмотрите». Дронго подошел поближе, взял пиджак. На рукаве действительно был заметен оставшийся след. Пролетевшая пуля вырвала клочок материи и скользнула по коже потерпевшего. Кто-то уже успел перевязать Халдарова, хотя пуля только поцарапала его руку. Дронго вернул пчак потерпевшему. «Убедились?» — хрипло спросил Нурали. «Мне не нужно было сюда приезжать». «Давайте успокоимся», — предложил Дронго. «Вы уверены, что никого больше в замке нет?» — обратился он к Игорю. «Конечно уверен. Все окна на первом даже закрыты. Повсюду решетки». Обе двери тоже закрыты. Мы хотели позвонить в полицию, но мать предложила сначала вызвать вас. Я даже не представляю, что я скажу офицерам полиции. Что у нас опять стреляли? И это накануне суда над Виктором. По-моему, этот второй выстрел как раз говорит в пользу вашего младшего брата, заметил Дронга. Если только мы найдем того, кто стрелял, мрачно напомнил Игорь, Мне даже страшно об этом подумать. — Господин Дронго, — громко произнесла Ольга Игоревна, — мы позвали вас не для того, чтобы вместе сокрушаться по поводу случившегося. Мы нуждаемся в вашей помощи. Вы можете нам внятно объяснить, что именно происходит? — Для начала я должен все осмотреть, — ответил Дронга, и выяснить, кто и где был в момент, когда раздался выстрел. — Господин Халдаров, вы были в доме? — Нет, — рявкнул Нурали. — Я только приехал и вышел вместе с Валей погулять перед домом. Потом она вернулась обратно в здание, и в этот момент в меня кто-то выстрелил. «Вы не видели, откуда стреляли?» «Нет, и кто стрелял, тоже не увидел». Я только обернулся, когда услышал выстрел, и сразу упал на землю. Хорошо, что упал, иначе бы в меня выстрелили второй раз. «Вы осмотрели коллекцию вашего брата?» – спросил дронга поворачиваясь к Игорю. «Конечно, там все оружие на месте. В доме есть другое оружие?» «Нет, и никогда не было. Я не понимаю, что происходит. Не нервничайте», – посоветовал дронга «Итак, госпожа Лапеска вернулась в дом. Где вы были, когда раздался выстрел?» «В доме», — ответила Валентина. У нее был красивый тембр голоса. Я вернулась в дом и поднялась к себе в комнату, когда услышала выстрел. «Ясно. Где были остальные?» «Я могу узнать у каждого». «Я была в своей комнате», — ответила Ольга Игоревна. «Я тоже в своей», — кивнула Лилия. «Я была у мамы», — сообщила Марта. «У себя», — коротко сказал Алексей. Спускалась вниз, нервно произнесла Дзидра. «Не понимаю, о чем мы говорим. Если здесь есть убийца, нужно вызвать полицию». «Где вы были, господин Дегтярев?» спросил Дронго у Игоря. «Здесь, в гостиной», — ответил Игорь. «Я как раз увидел Валю, когда она поднималась по лестнице». «А ваш садовник?» «Я не следил за садовником и не знаю, где он был». «Кухарка была на кухне?» «Конечно, она там работает. Между прочим, она уже два раза спрашивала, позвонили ли мы в полицию». — Нужно позвонить, — согласился Дронга. иначе у них возникнут ненужные подозрения. — Я хотел, чтобы вы сами все осмотрели. — Пойдемте наверх, — предложил Дронга. Для чего? — не поняла Ольга Игоревна. — Вам же сказали, что в доме никого нет. Вам нужно найти того, кто стрелял. Возможно, садовника или нашу кухарку. Я не знаю, кто именно стрелял, но точно могу вам сказать, что это был человек не из нашей семьи. Возможно, тот, кто тайно ненавидит нашу семью. Сидевшая рядом Лилия невольно поежилась. Словно старая хозяйка говорила именно о ней. «Мы все проверим», — коротко сказал Дронга. «Но если вы беспокоитесь, я оставлю рядом с вами господина Вайдеманиса». «Я не беспокоюсь», — желчно заявила Ольга Игоревна. «Я просто выражаю свою тревогу. Нужно срочно позвонить в полицию. В доме находится чужой человек, вооруженный винтовкой, которую ему выдал мой сын». К сожалению, Игорь в последнее время часто принимал не совсем верные решения. Зидра с трудом сдерживалась, но не стала ничего говорить, а лишь дернулась от возмущения. «Мама», — мягко возразил Игорь, — «я посадил его там, чтобы он нас охранял. Он мог оказаться тем человеком, который стрелял. И в Злату, и в господина Халдарова», — заявила Ольга Игоревна. «Мы все проверим», — успокоила ее Дронга. «Не забывайте, что в доме находятся женщины и дети», — не успокаивалась Ольга Игоревна. «Мы будем вас ждать». — Мы не забудем, — заверила ее дронга А вы, госпожа Лапесская, позвоните в полицию. Они пошли вместе с Игорем к лестнице. — Скажите, господин Дегтярев, вы знали о том, что именно ваша мать вытерла отпечатки пальцев и выбросила оружие? — спросил Дронга. Не сразу, — ответил Игорь. — Я узнал гораздо позже. Но вы должны ее понять и простить. Она увидела оружие, и это было ее естественной первой реакцией. По-другому она бы и не смогла поступить. И вы знаете, что мистер Уоллес хочет использовать это обстоятельство в качестве решающего аргумента на судебном процессе, чтобы разжалобить присяжных. Теперь знаю. А меня вы используете в качестве фигуры этой сложной игры? Теперь уже нет. Мрачно ответил Игорь. Мы не думали, что здесь кто-то захочет выстрелить во второй раз. Они вошли в апартаменты младшего брата. Дронго подошел к коллекции оружия. Вы разбираетесь в этих пистолетах и револьверах? уточнил он у Игоря. «Нет, это было увлечение моего брата», пояснил Дегтярев. «Все оружие на месте, кроме пистолета, из которого убили Злату», напомнил Игорь. Дронго начал внимательно осматривать коллекцию. «Отсюда никто не стрелял», нетерпелив сообщил Дегтярев. «Нужно искать того, кто мог привезти сюда оружие. Если бы стреляли не в Халдарова, то я бы был убежден, что это он каким-то образом сумел протащить через пограничный и таможенный контроль свой пистолет. В Москве у него всегда есть свое оружие. «Вы об этом мне не говорили. Раньше я не придавал этому значения. Может, он привез сюда свой пистолет, и кто-то воспользовался его оружием? Я не думаю», — ответил Дронга. «После плутониевого скандала англичане проверяют всех приехавших особенно тщательно. Я уже не говорю о Москве» где просто невозможно провести оружие через границу в самолете, ни при каких обстоятельствах. Там проверяют даже дипломатов и депутатов. Не знаю, что и подумать, пожал плечами Игорь. Просто сумасшедший дом. А я знаю, неожиданно сказал Дронга, показывая на коллекцию оружия. Стреляли во второй раз из идентичного оружия, вот из этого русского капсельного дуэльного пистолета. Когда я был здесь вчера, курок был на боевом взводе. Полицейские не стали разряжать оружие. Чтобы не повредить старинный образец, в первый раз тоже стреляли из такого же пистолета, который висел здесь, в паре со вторым, и сейчас воспользовались этим пистолетом. Убийца оказался достаточно последовательным человеком, господин Дектирев. Он не стал искать другого оружия, а выстрелил во второй раз из пистолета, которым уже пользовался в первом случае. Посмотрите, здесь видно, что на пистоне был использован капсюль воспламенитель и совсем недавно. Пуля была большая и тяжелая. И пистолет очень тяжелый. Одно дело попасть в человека с расстояния в два или три метра, а совсем другое попасть, когда он на улице. Можете не сомневаться, стреляли именно из этого пистолета», сказал Дронго ошеломленному хозяину замка. И в этот момент снизу раздался какой-то шум.